Глава третья. Я распечатал все фотографии и разложил их на столе в гостиной. Внимательно рассмотрев каждую, Мюгетта высказывается, не пытаясь скрыть насмешливые нотки в голосе. но ты даешь, Габим, ни за что не поверю, что у этой женщины были сын и дочь, ровесники нашим детям, и она возила их в такой складной коляске покупала девочки этих кукол, а мальчику мультяшных героев и машинки, и что он, когда подрос, слушал рок и хэви-метал. Я не обижаюсь. Я сержусь на себя за то, что не подвел вчера Мюгетту к тому стенду. На месте она бы узнала и кукол, и коляску, и лошадку, и диски. Наверняка вспомнила бы подробности карандашную линию на коробке с игрой, царапину на фигурке, а я не решился. Мюгетта не умеет хранить чужие секреты. Я не сдаюсь, указываю на укрупненный снимок с куклами. Да ты присмотрись, узнаешь Полининых любимых кукол в полном составе. Шарлотта, Лора, Имани и Келли. Беленькая, лысенькая, черненькая и рыженькая. Ее знаменитые четверняшки. Все вместе!» На лице Мюгетты появляется противная улыбочка. Так бывает всякий раз, когда я пытаюсь изложить ей свою гипотезу очередного нераскрытого преступления. «Брось, Габи! Когда дети были маленькими, всем нам бросали в почтовые ящики одни и те же каталоги». По телевизору крутили одну и ту же рекламу. Все девочки просили на день рождения и Новый год одних и тех же кукол. Ладно бы только куклы. Я нервным жестом откладываю фотографию. Но сумма совпадений просто невероятна. Все наши игрушки, все диски, все вещи лежали, стояли и сидели на этом столе, как будто... Я ищу слова как будто эта женщина выставила на стенде нашу жизнь. Милый, мы с тобой покупали массу вещей, которых у нее не было. Ты права, но все, что она продавала, было у нас, как и у миллионов других родителей. Что ты хочешь доказать, Габи? Ничего, абсолютно ничего. Ты затащила меня на ярмарку. Я просто говорю, что это поразительно. Мюгетта уже не слушает. Расположилась на диване и уткнулась в нового Жиля Ле Детективы, тайны, расследования моя жена терпеть не может. Я не унимаюсь. Беру другую фотографию. А лошадка-качалка? Моя мать подарила ее Полине, когда та родилась. Вспомни! Это штучная вещица, сделана на заказ ее знакомым столяром. Такую нельзя было купить в супермаркете. Мюгетта покорно поднимает глаза от книги. Так ведут себя с невмеру надоедливым ребенком. — Да, милый, но эта лошадка почти сгнила на чердаке. Когда мы затеяли генеральную уборку, ты пустил ее на дрова. — Уверена? Абсолютно. Ты аккуратно отвинтил все, что не горит, остальное распилил, а уж куда потом все с тебе видней. Теперь я смутно припоминаю этот эпизод, но ни за что не признаюсь Мюгетти, разве что попутно выдвину гипотезу, кто-то мог стибрить части лошадки и собрать ее заново. Я продолжаю рассматривать снимки в поисках новых доводов. Мюгетта тихонько закрывает книгу и роняет фразу, которая меня добивает. Боюсь, коктейль из уголовной хроники ударил тебе в голову. Нет, Мюгетта. Только не этот аргумент. Не подлый удар ниже пояса. Мюгетта в очередной раз пеняет на мою страсть. Напоминает, до какой степени я изменился. Самоизолировался от реального мира. Этот наш единственный и вечный повод для ссор. Хотите пример? Я знаю, нет ничего хуже, чем оказаться меж двух огней, когда ссорятся двое близких людей. Но хочу, чтобы вы поняли. Через месяц у нас серебряный юбилей, 25 лет совместной жизни. Мюгетта хотела поехать на неделю в Венецию, где мы были в свадебном путешествии, но на мне висит окаянный второй том нормандских тайн. «Поедем позже, милая», — пообещал я однажды вечером, — «сразу как закончу книгу. Мы с тобой прожили двадцать пять лет. Что изменят три месяца?» «Компромиссное решение?» Но Мюгетта хлопнула дверью и закрылась в кухне, а я ушел к себе в кабинет. На сей раз я остался в гостиной. Переживаю, пережевываю. Мюгетта валит все в одну кучу. Каким боком это совпадение касается моих расследований почти забытых преступлений? Просто-напросто, если рассуждать здраво, Напрашивается однозначный вывод. Вероятность того, что одни и те же вещи могли оказаться в двух разных домах, равна нулю. Я встаю и заявляю победным тоном. Придется с этим разобраться. Мюгетта хохочет, но ее рассмешил не я, Ле Гординье. Большинство этих вещей мы не выбрасывали. Достаточно их найти и все станет ясно», — добавляю я решительно. Комментарий Мюгетты «Да чего ж ты хорош, когда кипятишься, милый! Ссориться в тысячу раз лучше, чем дуться и молчать каждый в своем углу. Я предпочту хлопающую дверь, двери закрытой. Периодические грозы вечно умеренному климату». Я прекрасно знаю, что гондолы и гранд-канале никуда не денутся и в сентябре. Но ты бы обиделся, не прояви я нетерпения, правда? Что до всего остального, повторю твои слова, дорогой. Пиши жалобу на себя.